Глава 32 Время. Когда пламя охватило саблю, я почувствовал, как мое тело начинает таять, медленно и неумолимо. Разрушение было не внезапным, как удар меча. Оно было постепенным, но в то же время безжалостным. Сначала исчезла рукоять, покрытая узорами и символами власти. Затем лезвие, которое видело сражение и кровь. И вот я снова остался одним только золотом, сверкающий каплей в руках тех, кто никогда не узнает, кем я был. И это уже было не в первый раз. Сколько раз я превращался в пыль и вновь обретал форму. Сколько раз меня переплавляли, искали в моем золоте лишь ценность, но не понимали сути. Каждый раз, когда мои грани исчезали в огне, я чувствовал, что становлюсь чем-то новым, отражая то время, в которое я попадаю. Сабля была символом власти в руках солдат, полководцев, революционеров. Она была оружием тех, кто считал, что сможет изменить мир силой но теперь ее больше нет. Сабля, символ старого мира, рассыпалась в прах под натиском новой эпохи. И все же я не был уничтожен. Я изменился. Снова. Каждый раз, когда я теряю свою форму, мир вокруг меня тоже меняется, думал я, наблюдая, как плавится мое золото. Может быть, это не случайно? Каждая эпоха стремится создать из меня нечто новое, что будет отражать ее суть, ее стремления, ее страхи. Сначала я был украшением в руках фараонов, символом вечной жизни. Потом я стал частью амулета, который защищал от смерти. Потом оружием, саблей в руках тех, кто убивал ради власти. Каждый раз моя форма менялась но каждое новое обличие становилось символом того времени, в которое я попадал. «Может быть, моя судьба — отражать то, что окружает меня?» — размышлял я, наблюдая за тем, как мастера сливают золото с другими украденными сокровищами. Я снова становился чем-то новым, но теперь я знал, что это не просто случайность. Каждая эпоха накладывала на меня свой отпечаток а я, в свою очередь, впитывал ее суть. Когда золото остыло, я стал деталью нового оружия. На этот раз не сабли, а штыка. Холодного и прямого, как ледяное прикосновение будущего. Вокруг меня бушевали голоса, шум, волнение. Это был конец империи. Снова. Но теперь штык уже не был символом личной доблести. Он был частью новой войны, где война становилась системой, машиной, поглощающей все на своем пути. Каждое новое оружие — это не просто инструмент убийства. Это знак времени, которое его породило. Думал я, чувствуя, как мои новые грани отражают холод света ламп. Мир становится жестоким не потому, что люди изменились. Просто они нашли новые способы разрушать друг друга. И я — их вечный свидетель. Но что, если эта вечная смена форм не случайна? Что, если я — зеркало времени, отражающее каждую новую эпоху и ее стремления? Я был символом власти в руках царей, символом свободы в руках революционеров. А теперь я стал частью нового мира, который больше не признает ни чести, ни идеалов. И вот снова началась война. Теперь я был в руках солдата, и штык, который я украшал, был орудием, лишенным всякой романтики или идеалов. Это была война, где жизнь ценилась меньше, чем пуля. И все же я чувствовал, как мир вокруг меня рушится не под тяжестью старых империй, а под натиском нового безжалостного порядка. «Если бы я мог вернуться назад и рассказать себе, что мир изменится так», — размышлял я, — «я бы не поверил. Я видел, как люди строят города и разрушают их, как они возводят монументы и сжигают их дотла. Но никогда прежде я не видел столь полной иллюзии безопасности. Они думают, что контролируют время, но это время контролирует их. И теперь... Когда я снова стал орудием войны, я осознал, каждый раз, когда мир меняется, я меняюсь вместе с ним. И, может быть, мое предназначение не просто наблюдать. Может быть, я часть этого великого процесса, символ того, что ни одно время не может остаться неизменным. После переплавки и долгих дней в мастерской, я стал частью наградного штыка. Теперь не бой и кровь становились моими спутниками, а почет и парадная выправка. Мои золотые узоры украшали рукоять, сверкая при каждом прикосновении. Но мое новое обличие было больше символом, чем оружием. Я был в руках человека, чье имя впоследствии станет известным во всем мире — Георгий Константинович Жуков. Он был героем своего времени — Человеком, который олицетворял силу и решимость во времена, когда война затопила всю Европу. Его штык, украшенный золотыми деталями, был знаком чести и наградой за его подвиги в Великой Отечественной войне. Но, как и всегда, я знал, что за этими почестями скрывалась другая сторона. Жуков, как и многие до него, был полководцем, видевшим войну не на картах и отчетах, а в самом ее сердце. Он видел кровь и боль, страдания и мужество. Его штык, пусть и парадный, был знаком его силы, его способности принимать трудные решения ради своей страны. И снова я стал частью того, что олицетворяет эпоху, думал я, наблюдая за тем, как Жуков держит меня во время торжественных мероприятий. Теперь не сражение, а признание, не бой, а слава. Но разве это не та же иллюзия? Я видел, как Жуков с честью нес ответственность за миллионы жизней. Его взгляд всегда был холоден и сосредоточен, как будто каждое его решение могло изменить ход событий. В его руках я чувствовал не жажду власти, а нечто большее. Осознание, что власть приходит с большой ценой. Каждая медаль, каждый штык, Каждая награда в его коллекции были не просто символами триумфа, но и напоминанием о тех, кто пал ради этого триумфа. И все же, несмотря на славу и признание, я знал, даже самые великие имена меркнут перед лицом времени. Жуков, как и многие полководцы до него, понимал, что победы приходят через боль и страдания, через разрушенные семьи и города. И хотя я был символом его успехов, в глубине души он, как и я, знал, что время неизбежно стирает все границы между победителем и побежденным. «Каждая награда — это не только признание победы, но и молчаливое напоминание о цене, которую пришлось заплатить», — размышлял я, когда Жуков в очередной раз брал штык в руки перед торжественным маршем. И теперь когда я стал частью его истории, я вижу это ясно, как никогда. Жуков, получивший наградной штык за победы, понимал, что война — это не просто слава, но и ответственность за жизни тех, кто никогда не вернется. И в этом смысле я, как символ его чести, был свидетелем не только его успехов, но и его внутренних противоречий. Он был героем, но в его глазах иногда отражались тени тех, кого пришлось оставить на полях сражений. Время неумолимо. Я это знал. И Жуков, стоя с наградным штыком на торжественных парадах, тоже знал это. В его руках штык был не просто символом власти или победы. Он был напоминанием о том, что война всегда оставляет следы, которые не стереть ни медалями, ни званиями. «Каждое новое обличие — это отражение времени, в которое я попадаю. А время всегда приносит перемены, но они неизменно сопровождаются страданиями. Люди думают, что награды означают триумф, но триумф всегда омрачен тенями тех, кто пал на пути к нему. Итак, я вновь стал частью великого человека и его времени». Но я знал, что все это лишь часть большого круговорота истории. Великие полководцы приходят и уходят. Их имена вписываются в книги и мраморные памятники. Но время неизменно движется вперед, стирая границы между теми, кто сражался, и теми, кто наблюдал. Жуков, чья сила и решимость изменили ход войны, в конечном итоге оказался еще одной главой Великой книги истории. Я видел это снова и снова, когда великие люди оставляли за собой след в песках времени, но самих их пожирало это же самое время. И все же, размышлял я, сверкая в руках победителя, каждое новое обличие, каждая новая эпоха, в которую я попадаю, меняют не только меня. Они меняют и тех, кто держит меня в руках. С каждым годом, С каждым десятилетием я все больше замечал, что мое влияние ослабевало. Когда-то я мог влиять на мысли и решения тех, кто держал меня в руках. Я шептал видение, как это было с Владом Цепишем, тем, кого позже назовут Дракулой. Я помню, как подсказывал ему сцены прошлого, давал ему видеть образы, которые он использовал в своих кровавых походах, как внушал уверенность и жестокость, которая, как ему казалось, была необходима для спасения его народа. Я был активным участником в судьбах тех, кто держал меня. Я видел, как через мои золотые грани проходили мысли полководцев, королей, жрецов. Я чувствовал, как мое присутствие формировало их решения, как их руки становились тверже, а глаза яснее. Но теперь, века спустя, все изменилось. Мои силы больше не имели такой власти над теми, кто держал меня. Я стал просто наблюдателем. Немым, невидимым свидетелем. Я вспоминал, как давал образы прошлого тем, кто жаждал власти. Воспоминания о том, как я становился проводником между миром живых и мертвых, были четкими, но теперь я, казалось, больше не мог влиять на них. Они больше не нуждались в моих шепотах в моих видениях. Люди научились убивать и побеждать без моей помощи. Научились находить путь к власти без того, чтобы я показывал им дорогу. Жуков, этот великий полководец, был еще одним примером. Он никогда не слышал моих шепотов, не нуждался в моем влиянии. Его мысли были ясны, его решения твердые. Я видел это, когда он держал штык. Он знал, что делать, и не нуждался ни в каком дополнительном толчке. Его уверенность исходила не из мистических источников, а из внутренней силы. Той силы, которая рождалась в огне войны и побед. Может быть, время, когда я влиял на судьбы людей, прошло? Размышлял я, глядя, как Жуков уверенно командует своими армиями. Может быть, люди больше не нуждаются в том, чтобы кто-то или что-то направляло их Они стали самостоятельными, жестокими и решительными без моего участия. С каждым новым хозяином я все больше ощущал, что моя роль изменилась. В прошлом я был не только наблюдателем, но и участником. Я мог направлять, мог изменять ход событий. Но сейчас, как и в случае с Жуковым, моя сила была не нужна. Он был человеком, чьи решения рождались не под влиянием внешних сил, а в его собственном сознании. Он не жаждал видений или подсказок, как это было с другими великими полководцами. Ему не нужны были образы прошлого, он не искал мистических откровений. Время, когда люди обращались ко мне за помощью, прошло. «Я больше не вмешиваюсь», — осознал я, наблюдая за Жуковым на очередном параде. «Я больше не влияю на тех, кто держит меня в руках». Они больше не нуждаются во мне, как когда-то нуждались. Теперь я был лишь символом. Символом силы и власти, которые уже не нуждались в моей поддержке. Время изменилось, и я изменился вместе с ним. Может быть, это было неизбежно. Люди научились принимать решения, не слушая шепоты прошлого. Они стали независимыми от тех, кто когда-то помогал им видеть больше, чем просто реальность. «Может быть, именно в этом и есть смысл моего существования — быть молчаливым свидетелем, наблюдать за тем, как мир продолжает свой путь без моего вмешательства», — думал я. «И может быть, это правильно? Время, когда я был активным участником судьбы человечества, прошло. Теперь они сами творят свою историю без моего участия. Жуков, этот человек своей эпохи, не нуждался во мне. Он был воплощением силы, которой я когда-то помогал рождаться в других. Но теперь эта сила была самодостаточной. И в этом я видел знак того, что мое время вмешательства закончилось. Я оставался рядом, но не имел больше той власти, которую когда-то считал своей. «Каждая эпоха порождает своих героев», — размышлял я, глядя на Жукова. «И, возможно, я больше не нужен им, как был нужен в прошлом. Они стали сильнее. Но какой ценой?» «Теперь я видел мир иначе. Я больше не был инструментом судьбы, а стал просто наблюдателем. Но, несмотря на это, я знал одно. Время меняет все» и оно продолжит менять мир вокруг меня, даже если я больше не могу на него влиять. Теперь я знаю, что моя роль не в том, чтобы быть частью судьбы, а в том, чтобы видеть, как она развивается. Время научило меня тому, что не всегда нужно вмешиваться. Иногда достаточно просто быть, просто наблюдать, как этот мир меняет свои формы, как он продолжает свое вечное путешествие через века. И в этом молчании, в этой роли наблюдателя, я обрел новое понимание. Понимание того, что каждый миг несет в себе зерно перемен, даже если они невидимы на первый взгляд.